Однако пятьдесят лет назад эта жестокая торговля людьми считалась таким же обычным ревеслом, как и всякое другое. И никто не задумывался, законна она или нет. Дело это не сулило легкой и спокойной жизни, хотя и давало приличный доход. Варварская жестокость по отношению к купленному человеческому грузу не была обязательной и имела место, пожалуй, лишь в отдельных случаях, что касается меня — Я никогда не был к этому причастен. Оправдавшись таким образом, автор продолжает. Тем временем мы по возможности продолжали своё путешествие, и наконец, 4 января 1772 года бросили якорь у мыса Мессурадо. Для лучшего понимания последующих событий пишет Нетельбек Необходимо сказать несколько слов о том, как в то время голландцы проводили эту торговлю неграми. Так как здесь людей рассматривали как товар, который можно обменять на предметы европейского производства, та основная задача состояла в том, чтобы выбрать для обмена такие товары, которые наилучшим образом удовлетворяли бы потребности чёрного населения. Первое место в этом отношении занимали ружья всех видов и порох в небольших бочонках от 8 до 32 фунтов. Почти так же высоко оценились табак, как нарезанный так и в листе, глиняные трубки, а также водка. Затем шёл ситец всех цветов в кусках по 21 локтю а также ситцевые, льняные и шёлковые платки в комплектах по 6-12 штук. Таким же спросом пользовались льняные тряпки размером 6 локтей в длину и 3 в ширину, которые носили в качестве набедренных повязок. Остальную часть груза составляли мелкие товары: зеркальца, всевозможные ножи, яркие коралловые бусы, иголки и нитки, кремни, рыболовные крючки и тому подобное. Привыкнув однажды получать от европейцев эти товары, африканцы, живущие как на вобережье, так и в глубине страны, не могут и не желают больше оставаться без них и поэтому постоянно думают о том, как бы выменять эти товары. Всё население страны здесь разделено на мелкие группы, постоянно враждующие друг с другом, и всех пленников, которых захватывают в этих войнах, либо продают чёрным работорговцам, либо отводят непосредственно к пребывающим европейским кораблям. В тех случаях, когда туземцы не имеют этой добычи, а им хочется получить новые товары, их вожди, которые имеют диспотическую власть над своими подданными, хватают тех и своих соплеменников, которых считают наименее ценными для себя, и продают их в рабство. Давай так, что отец продаёт ребёнка, муж жену, брат брата. Легко понять, что при таких действиях не обходится без жестокости. Эти страны находятся в крайне бедственном положении, однако нельзя отрицать и того, что все эти бедствия исходят от европейцев, которые своим бешеным спросом на рабов до сих пор благоприятствовали охоте на людей и поддерживали её. Их суда, снаряжённые для этой торговли, обычно курсировали вдоль всего Гвинейского побережья и становились на расстоянии полумили от берега или несколько дальше. Если на берегу их замечали негры, у которых были приготовленные рабы и слоновая кость, и они были готовы начать торговлю, они разжигали костёр, чтобы с помощью дыма дать кораблям сигнал остановиться и бросить якорь. Они тут же бросались в свои пироги и направлялись к кораблю, чтобы подняться на борт и осмотреть вываженные на показ товары. Перед возвращением на берег они обещали вернуться снова с рабами и слоновой костью, однако часто это обещание не выполнялось. Обычно же они появлялись для завершения сделки вместе со своим товаром на следующее утро, в самое удобное для этого время. Так как там каждую ночь дует материковый ветер, после чего море остаётся тихим и спокойным до середины наступающего дня, затем ветер начинает дуть с моря, волны сильнее накатываются на берег, и негры не отваживаются выходить в море на своих небольших лодках.